Октябрь 10. -е. Увидишь лицо, дам каждому светоростку возможность расти, упряжу все решения темных. Спасет положение то, что они без головы. Отсюда поражение их в планетном масштабе неминуемо. Но надо предупредить об особом сгущении мрака перед часом рассвета. Запись эта с закрытыми глазами — а дальше обычно. Все силы тьмы брошены на преодоление света, на приступ последний, и потому так темно. Но обречена тьма, и каждое начинание ее плодам мертвого моря подобно. Но горе тем, кто тьмою прельстится, ибо с тьмою уйдет сочищенный светом планеты. Последнее разделение. Фатально. В последних усилиях напрягается тьма, собрав все свои силы. Одержание чудовищно разрослось. Все слабовольное, неустойчивое, колеблющееся, захвачено этим явлением мрак. Верные воины света, как утесы против ярости волн прибоя бушующей тьмы, и даже среди коснувшихся света много отступивших во тьму. Борьба достигает напряжения необычайного. Устоять против нее может лишь опытный воин, но с нашей поддержкой. Слишком уж много сознательных пособников тьмы, а главное — бессознательных. Колеблется все, и былинки под ветром, подобно неустойчивые в свете сознания. Но близится час предрассветный тягчайшего напряжения тьмы. А там и рассвет. Но выстоять нужно, и силы найти огонь принести до победы. Не честь, если кто устрашится, или духом померкнет, или ухо преклонит внушением тьмы. Не честь, кто владыку оставит и отойдет снова во тьму, из которой пришел. Надо знать, что происходит сейчас на планете, и надо помнить, что не место сомнениям, колебаниям и уползанию, когда решается участь ее. Каждая искорка света фокусом служит для прободания тьмы. И сколь же победно и стойко зажженное подвигом сердца, оно как таран против тьмы. Но трудно несение света и приятие яда земного, Скажу, как на путьстве в битве, держитесь меня постоянно. И ночью, и днем, ни на миг не ослабив спасительной нити связи. Пусть даже в моменты внешней занятости, в подсознании представление о ней останется непрерываемым, как нечто неразрывно связующее дух ваш со мною. Ибо в этой страшной, последней борьбе устоите лишь мной». Энергии ваши извне сосредоточьте на мне и, объединившись со мною, идите вперед к конечной победе над тьмой.